Аннотация. Прекрасная, чарующая Венеция полна тайн и волшебства. Здесь люди прячут лица и помыслы, и потому так ценятся маски, напоенные магией. Здесь первый в городе мастер берется изготовить волшебную маску и слишком преуспевает в этом. Сможет ли его дочь Калетта, девочка, которая только учится управлять своей капризной, прихотливой магией, помочь ему? спасти его от его собственного творения, и что рядом с Калеттой делает пестрый кот в черной маске. Слушайте увлекательную историю от всемирно известного автора детских книг Холли Вебб.